Паша. По пути на пляж мы заезжаем в маленькую, спрятавшуюся среди старых советских пятиэтажек забегаловку. Аня сидит в машине и ждет, пока я покупаю все необходимое. Расплачиваюсь с молоденькой продавщицей, слегка улыбаюсь в ответ на ее недвусмысленное подмигивание и спешу обратно. Нужно успеть доехать, пока пирожки не остыли, а лимонад не согрелся. Бросаю покупки на заднее сиденье, целую Аню в губы и завожу автомобиль. Всю дорогу любуюсь тонкими линиями ее рук изящными лодыжками, выхваченными моим взглядом из темноты салона. Любуюсь ногами, до колена прикрытыми белой юбкой и ниже обутыми в грубые короткие сапоги. Интересное сочетание, мне нравится. Как ее улыбка манящая, просто сводящая с ума и волосы, в которые небрежно вплетены несколько тонких косичек. Идеальный разгильдяйский образ, утончённый хулиганский и неистово скромный одновременно. Когда мы останавливаемся посреди пустынного пляжа, Аня вытягивает шею, будто не верит своим глазам. Потом смотрит на меня вопросительно, словно недоумевает. какого такого чёрта мы здесь делаем. Когда глохнет мотор, Она выскакивает из машины и впивается взглядом в длинную полоску воды, тянущуюся вдоль песчаного берега. Долго любуются тихими волнами, ласково лижущими берег. Я ужасно расстроена, что ты привез меня сюда, вдруг выдает она. Правда? спрашиваю, опуская руки. Нет. Улыбка на ее губах вдруг зажигается, переливаясь чистым жемчугом в свете луны и гаснет, обращаясь в хитрую ухмылку. Солнце вон сдергивает с ног сапоги и бросает в меня. Один больно пролетает в плечо, другой успеваю поймать на лету возле самого носа. Девчонка с хохотом срывается с места и бежит к воде. Я тебя достану кричу ей, швыряя сапоги на коврик под водительским сиденьем. Он меня достанет! заливается смехом она. Поймаю, поймает. А-ха-ха. хихикает, уже вздымая носком изящной ножки сотни водяных брызг. Подлетаю к ней, хватаю, удивляюсь тому, какая она маленькая и легкая, ловко закидываю на плечо и быстро мчусь по кромке берега. Почти лечу, не замечая, как ноги тонут в мокром песке. Ускоряюсь ещё, еще, Едва только услышав, что она начинает громко визжать, перекидываю ее за спину, позволяя удобнее обхватить мою шею руками. Сладкий запах абрикоса, исходящий от ее волос, щекочет ноздри. Звонкий девичий смех ласкает слух. Такую невозможно обидеть, такую нельзя не любить. Её нельзя променять на кого-то другого или что-то другое, нельзя забыть тащу свою добычу к машине и усаживаю прямо на капот. Аня разочарованно стонет и ложится на спину в знак протеста, вытягивает ноги, закладывает одну на другую, заставляя подол юбки немного приподняться, и молча любуется звездами. Достаю из машины пакет с горячими пирожками, упаковку салфеток и две бутылки с лимонадом, с которых мелкими капельками стекает конденсат. Ставлю все это на капот, запрыгиваю и располагаюсь рядом. Аня садится, разглядывает содержимое пакета и недоумевающе сверлит меня взглядом. Билеши? Да. Хм. Лимонад? Угу. Достаю несколько салфеток, самый пузатый, ароматный беляш и протягиваю ей. Элитного шампанского мы уже вчера попили. Сегодня на ужин меню попроще. Хорошо. Ничуть, кажется, не расстраивается она, принимая из моих рук пирожок и откусывая здоровенный кусок. Секунда-две, из ее уст вырывается неприличный стон, годящийся разве что для взрослых фильмов, затем еще один и еще. Неудивительно: хрустящая корочка, внутринейшнейшая мякоть, обжикающий сок и вкусное свежее мясо. Пальчики оближешь. Открываю лимонад и дождавшись, когда он пружит, протягиваю ей. Воткинский лимонад. Такой продают только в одном магазине города. Дефицитная вещь, но он того стоит. М-м, удивляется она, принимая из моих рук бутылку. Не слышала про такой. Сейчас все вопросы отпадут. Ну же. Да. Контрольный в голову. Ледяная сладость, обжигающая язык десятками мелких пузырьков, свежесть, остающаяся на губах и требующая ее слизнуть немедленно. Что я и делаю, припадая к ее рту лишь на долю секунды. Мне хорошо. Мне так спокойно с ней. Здесь, под луной, у реки, которая тихим шелестом волн, мерцающими в ней малиновыми огоньками звёзд, словно облегчает душу сердца эту уютно прозрачна и умиротворённая успокаивая нас советую покупать лимонад только в стеклянной таре начинает Аня я люблю тебя одновременно с ней говорю я и девушка вдруг замирает вцепившись в стекло бутылки как в спасательный круг смотрит на меня будто гипнотизирует долго-долго я боюсь даже улыбнуться Сглатываю, понимая, что все испортил, что больше шанса не будет, понимая, что она сейчас бежит. Вытираю пальцы салфетку и молчу. Но в ее глазах нет страха, нет отторжения, злобы, брезгливости. она просто разглядывает меня, и я не удерживаюсь от того, чтобы тоже смотреть на нее. Так же открытая и смело, Стараюсь запомнить каждую черточку милого сердцу лица. Запомнить то волнение, которое рождается в моей душе при взгляде на него, ту радость, которая выплескивается наружу, едва я замечаю улыбку на открытом лице. Аня склоняет голову набок и проводит тыльной стороной ладони по моей щеке, медленно, нежно, едва касаясь, заставляя меня закрыть глаза и податься в сторону ее прикосновения, будто кота, жаждущего ласки хозяйки. Ее рука застывает на моем лице чуть дольше положенного. "Лимонада?" вдруг спрашивает она в тишине. Открываю глаза. "Давай с пирожком?" хитро прищуриваясь, говорит она. "Нет", выдыхаю я, отставляя бутылку в сторону. "С тобой". Она первой касается моих губ, и мы будто летим вместе в пропасть, быстро, отчаянно жадно